Запись 217. Земля. Проснулся среди ночи. Теперь не могу решить, как поступить. Мне снился сон. Сон не сон, как это теперь бывает. Я ужасно испугался, но теперь, когда проснулся, думаю, что все это глупости. Надо рассеять до конца ужас от кошмара. Так что я его запишу. Обычно подобные сны я рассказываю от первого лица, потому что таким образом я их чувствую, а значит, и лучше всего передам свои ощущения. Тоже так. На этот раз я не хочу передавать свои ощущения. Сон был страшный. Как-то раз, в середине лета, я по просьбе Дорда Андреевича пытался почувствовать, что сейчас делает Андрюша. Я ощутил на его руках прохладную землю. Само чувство в тот момент показалось мне крайне приятным, но в то же время тревожащим. Теперь я побывал им в тот день, в жаркий день, когда он копал прохладную землю. Андрюша долго выбирал место и долго боялся, что нужного места не найдет. Он выбирал место с тех пор, как ее увидел, задолго до того, как сама она его выбрала. То, что нужно, нашел он за футбольным полем. Там, в зарослях, почти у самого забора, лежала небольшая бетонная плита. Эта плита зазеленелась от влажности, вокруг все заросло. Даже мусор тут был старый, какой-то пожелтевший. Мало кто ходил на футбольное поле, и совсем никто За него. в эти бесконтрольные заросли свидины. Бетонные плетали же тут, наверное, десяток лет, подумал Андрюша. Никто и не догадается, что под ней что-то есть. С другой стороны, так получится даже уважительно, так он и подумал. Уважительно. У него не было с собой большой лопаты, только лопатка, которую он украл у садовников. Еще он украл молоток. Совсем небольшая лопатка, а дело предстояло большое. Андрюша потратил много времени на приготовление. И очень забавно, что все мы думали, будто он этот день провел с ней, а она уехала в деревню к бабушке. Ее не было с Андрюшей. Андрюша сдвинул плиту и долго копал там, где она лежала, сначала лопаткой, а затем руками. Не потому, что лопатка сломалась, не потому, что Андрюша устал ее орудовать, а потому, что ему захотелось прочувствовать, что именно он делает. В жаркий день Земля показалась ему совсем холодной, то и дело ему попадались черви, какие-то жучки, все то, что прячется обычно под камнями. Он копал, пока не выбился из сил. И это оказалась лучшая работа в его жизни. Но когда Андрюша закончил, он обнаружил, что яма недостаточно длинная, хотя и вполне глубокая. Он выкопал яму по размеру плиты, чтобы незаметны были раскопки. Но плита не очень крупная, значит, большую яму она не закроет. Поместится ли сюда то, что должно поместиться? Андрюша постарался прикинуть. Туда мог поместиться его чемодан. Он не очень большой. Андрюша стоял около ямы, блестевшей свежей землей, и все думал, как ему разместить то, что должно сюда поместиться. И, конечно, это следует во что-то упаковать. Ответ пришел снова, тот же самый: сюда поместится его чемодан. Он повторил это несколько раз и сдвинул плиту на прежнее место. В этот момент я очнулся. Голова моя была переполнена страхом. После вкусиям ещё не рассеившегося сна. Теперь это, кажется, глупостью. Мало ли какие нам снятся сны? Но ведь нельзя оставить без внимания подобную информацию. Связь, червь это нельзя игнорировать. Ничего дурного не случится, если я проверю, что скрывается под маленькой бетонной плитой. Вполне возможно, что ничего особенного там и нет. Боря спит, и я его не потревожу. Скорее всего, эти глупые мысли вообще ничего не значат. Что касается Андрюши, с ним и говорить нечего, только обижу его своими подозрениями, тем более что они такие страшные. Ему было больно, когда Боря сказал такое в шутку. Не стоит донимать его своими кошмарами. Я просто проверю, а потом вернусь и буду спать. Скоро я отправлюсь в космос. Не могу же я не проверить. Проверить надо сразу. Нервничаю.